Афганистан после ухода советских войск. К 15 февраля 1989 года советская 40-я армия покинула территорию Афганистана. Прогнозы Запада о том, что кабульский режим сразу после прекращения советского военного присутствия падет по причине своей полной нежизнеспособности, а коалиционное правительство группировок маджахедов приведет страну к миру после изгнания коммунистической чумы, оказались несостоятельными. Вывод советских войск не вызвал начала процесса умиротворения в Афганистане а наоборот побудил оппозицию к активизации военных действий. Непосредственно за этим событием последовали крупнейшие наступательные операции муджахедов под Джалалабадом, Хостом, Кандагаром, Кабулом, Салангом. Однако правительственные войска успешно отразили эти наступления и в ряде районов перешли в контрнаступление, в результате чего восстановили свое оперативное положение и смогли его удерживать еще три года. Оппозиция была ослаблена, и в этом сыграли роль несколько фактов. Во-первых, с уходом подразделений советских войск она была лишена своей идеологической базы, побуждавшей афганцев к борьбе против неверных. Во-вторых, агрессивные тенденции Пакистана вызвали некоторые патриотические настроения и оттолкнули часть повстанцев от борьбы с правительством. В-третьих, законное правительство Афганистана получило за время присутствия контингента советских войск определенную опору внутри страны. Однако советские лидеры последовательно сдавали своих афганских сторонников и в 1990 году министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе подал предложение о ликвидации работы Комиссии Политбюро по Афганистану, которое было вскоре одобрено. А после развала СССР президент «Новой России» Борис Ельцин не только подтвердил отказ правительства уже Российской Федерации от какой-либо помощи правительству Афганистана, но и фактически отдал его на расправу афганской оппозиции. С другой стороны, продолжение поставок моджахедам оружия боеприпасов и прочего со стороны США, активная поддержка последними оппозиционеров на идеологическом, пропагандистском и даже дипломатическом уровнях предопределили падение правительства Наджибулы. 18 марта 1992 года Наджибулла предложил передать власть переходному правительству и 16 апреля оставил свой пост. Незадолго до захвата Кабула маджахедами, наджибула успел с доверенными лицами переправить супругу Файтану Гайлани с тремя дочерьми и сестру Лейли в Дели последним самолетом. Сам же укрылся на территории Индийского посольства, а затем в здании представительства ООН в Кабуле. Вместе с ним остались его брат, начальник управления охраны МГБ Шапур Ахмадзай, начальник канцелярии Исхак Тухи и начальник личной охраны Джавсар. Сменявшие друг друга в ходе гражданской войны правительства страны требовали от ООН выдачи на Джабулы. В 1995-1996 годах Вопрос о предоставлении политического убежища на джибуле поднимался при поддержке ООН даже Госдепартаментом США, но это предложение не было поддержано Россией. Наджибула, как и многие другие члены НДПА, был шокирован высказыванием, прозвучавшим в интервью тогдашнего российского министра иностранных дел Андрея Козырева о нежелании Москвы иметь дело с осколками прошлого афганского режима. 26 сентября 1996 года После захвата Кабула силами исламского ополчения Талибан, Наджибулла, его брат и трое других бывших членов правительства были вывезены боевиками своего убежища. Утром 27 сентября 1996 года жители Кабула проснулись от звуков барабана. Средневековье так доводили до сведения народа решения и указы правителей, которым приглашали народ посмотреть на грядущее повешение Наджибуллы. На его теле было заметно множество ранений и следов пыток, что косвенно подтверждает слова очевидцев о том, что сначала с Наджбулой встретились представители пакистанских спецслужб и сам глава внешней разведки страны. Утверждается, что ему предлагалось подписать документы, официально признающие линию Дюранда. Острый двусторонний спор об установлении четкой афгано-пакистанской границы, от чего экс-президент отказался. Его пытали, изверски избивали. Привязав истерзанного бывшего президента к машине, талибы протащили его до перекрестка Ариана, находящегося возле президентского дворца Арг, где и повесили вместе с братом, генералом Шапуром Ахмадзаем, на автокране. Издеваясь над телами убитых, они вставляли между их пальцами купюры Афгани и сигареты. Последние дни Мухаммеда на Джибулы и по сей день вызывают множество вопросов. По некоторым сведениям, перед падением Кабула Наджабула встречался с некими лицами, которые уговаривали его не покидать город. миссары Талибана встречались с его женой, говоря ей, что Талибан собирается не просто взять Кабул, а восстановить Наджабулу у власти. Согласно книге Ахмеда Рашида «Тень талибов», Наджабула попал в руки талибов между часом и двумя часами ночи. Он также пишет, что бывший президент был повешен не на веревке, а на электропроводе. Ходит легенда, что перед смертью Мухаммед наджибулла, Выхватил автомат, в другой версии пистолет, у конвоировавшего его пуштуна и завязал бой, в котором погиб, а повешен он был уже мертвым. В своей книге Ахмед Рашид описывает последние минуты жизни доктора Наджиба следующим образом. Талибы ворвались к нему в комнату и подвергли его вместе с братом жестокому избиению, и когда те потеряли сознание, бросили их в кузов небольшого грузовика, который отвез пленных в президентский дворец в темноте по ночным улицам. Там Наджубула был кастрирован, и его тащили, привязанного к джипу по улицам города, и, наконец, пустили ему пулю в голову. Те же пытки пришлось выдержать его брату, но вместо пули он получил петлю на шею. Оба трупа повесили на бетонном столбе возле президентского дворца, невдалеке от здания ООН в Кабуле. У обоих в руках были зажаты сигареты, а карманы были набиты афганскими деньгами, что должно было, по мнению талибов, со всей наглядностью продемонстрировать – что обвиняемые были казнены за продажность и разнузданную жизнь. Конец цитаты. Эту версию подтверждают пакистанские СМИ, писавшие в те дни, что Наджиба, по-видимому, протащили за джипом, а затем убили выстрелом в голову. А известный российский ученый востоковед В. Пластун, долгое время проработавший в Афганистане и часто встречавшийся с Наджибулой и его противниками, так описывает эти события. Наджибулу предавали много раз, но в самый страшный свой час он нашел силы не предать ни Афганистан, ни свой народ, ни себя. Благодаря недюжинной силе, из-за которой за ним еще с юности закрепилась кличка Бык, он сумел разметать охрану, отнять у одного из офицеров пистолет и убить, либо тяжело ранить, брата Асламбека. Последующее было кошмаром. Наджибула перенес страшные пытки, но сломлен не был. Жуткая казнь, потрясшая даже его врагов, Возмутившая всех афганцев, по какой бы сторону баррикад они ни были, подвела черту под его жизнью». Конец цитаты. Талибы запретили хоронить на Джабулу по исламским обычаям, но, несмотря на это, в Квете и Пешаваре по нему были прочитаны молитвы. На следующий день его труп и труп брата были сняты и переданы представителям Красного Креста для захоронения. Мухаммед на Джабулла был похоронен в родном Гордези представителями племени Ахмадзай, к которому он относился. В 2008 году одна из кабульских радиостанций провела опрос среди жителей провинции Кабул. При ответе на вопрос, какой из политических режимов прошлого и настоящего времени вы считаете наиболее отвечающим вашим интересам, 93,2% людей выбрали просоветский режим Наджибулы. По случаю 12-летней годовщины с момента гибели, сторонники Наджибулы впервые собрались почтить его память. На траурном митинге председатель партии Ватан Ширула Джабархел заявил, что убийство Наджибулы было совершено врагами афганского народа по приказу их хозяев извне. К чему же привела эта политика? Уход Наджибулы способствовал еще большему расширению гражданской войны в Афганистане, где враждующие группировки истребляли друг друга, опустошали страну. При этом гибли в основном мирные жители. Один из лидеров маджахедов, Раббан, ставший президентом после Наджибулы, сказал о другом лидере Хикматьяре, ставшем номинальным премьером страны, что он убийца, уничтоживший больше афганцев, чем советские войска и войска кабульского режима. Были осуществлены жесточайшие расправы со всеми, кто так или иначе был связан с Советским Союзом. Число беженцев из Афганистана только в России превысило двести тысяч человек. Кабул был разрушен, можно сказать, до основания. Из него вынуждены были уехать практически все иностранные дипломаты. Что касается интересов России, то отдача на расправу долговременного союзника – Подорвало доверие к нашей стране в Среднеазиатских республиках и других государствах. В итоге Россия на южных границах имеет еще большую опасность, чем в 70-80-х годах прошлого столетия, когда для ее устранения вводили войска в Афганистан. Не случайно афганскую войну сейчас все чаще стали называть «неоконченной войной».